В университет он приехал, чтобы овладеть восточными языками и, таким образом, подготовить себя к деятельности, о которой мечтал. Желая многого достичь, он обратил свои помыслы к Востоку, где открывался простор для его предприимчивости. Его интересовали персидский, арабский и санскрит, и он без труда убедил меня заняться тем же. «Праздность всегда меня отяготила». А теперь возненавидев прежние свои занятия и стремясь отвлечься от размышлений, я нашел большое облегчение в этих общих уроках с моим другом. В сочинениях восточных авторов я пыл многое поучительного и приятного. В отличие от Клерваля, я не вдавался в научное изучение восточных языков ибо не ставил себе иной цели, кроме временного развлечения. Я читал лишь ради содержания и был вознагражден за труды. Грусть у них успокоительна, а радость возвышена, более чем у писателей любой другой страны. Когда читаешь их творение, жизнь представляется солнечным сиянием, садом цветущих роз, улыбками и капризами прекрасной противницы и любовным огнем, сжигающим ваше сердце. Как это не похоже на мужественную и героическую поэзию Греции, Дима? За этими занятиями прошло лето. Поздней осенью я предполагал возвратиться в Женеву, но произошли некоторые задержки. А там пришла зима, выпал снег, дороги стали непроезжими, и мой отъезд был отложен до весны. Я крайне досадовал на это промедление, у меня не терпелось увидеть родные края и своих близких. Если вначале я задерживался, то лишь потому, что он не хотел покинуть Лервале в чужом городе, прежде чем он приобретет там друзей, Впрочем, зиму мы провели приятно, весна была необычайно поздней, но когда пришла, ее прелесть искупила это запоздание. Наступил май, и я ежедневно ожидал письма, когда должно было назначить день моего отъезда. Но тут Анри предложил пешую прогулку по окрестностям Ингольштадта, чтобы я мог проститься с местами, где прожил так долго. Я с удовольствием согласился. Я любил ходить, и в родных местах Клерваль был моим постоянным спутником в подобных экскурсиях. В этих странствиях мы провели две недели. Бодрость и здоровье к тому времени вернулись ко мне, чистый воздух, путевые впечатления и общение с другом еще более укрепили меня. Мои занятия отдалили меня от людей и сделали затворником. Клерваль пробудил во мне мои лучшие качества, он заново научил меня любить природу и радостные детские лица. О, незабвенный друг! Как искренне он любил меня, как возвышал меня до уровня собственной высокой души. Себелюбивые устремления принизили меня, но твоя забота и привязанность отогрели мое сердце. Я снова стал тем счастливцем, который всего лишь несколько лет назад всех любил, всеми был любим и не знал печали. Когда я бывал в хорошем расположении духа, природа являлась для меня источником восхитительных ощущений. Ясные небо и зеленеющие поля наполняли меня восторгом. Весна в тот год и в самом деле была дивной. Весенние цветы цвели на живых изгородях, летние готовились рассвести, и я, наконец, отдыхал от мыслей, угнетавших меня целый год, несмотря на все старания отогнать их. Анри радовался моей веселости и искренне разделял мое настроение. Он старался развлечь меня и одновременно выражал чувства, переполнявшие его самого. В те дни он был Поистине истощим.